Глава третья. Один месяц. На кухне Соня гремела посудой, отводя душу на ни в чем не повинных кастрюлях и сковородках. Это надо же так сказать. Подсобка. Нет, ну каков нахал. Чтобы она еще когда-нибудь помогла какому-то магу. За мастерскую было обидно, за себя досадно. Настроение вообще было поганое. Из рук все валилось. Еще этот в мастерской подсобка лежит. Работа всегда помогала отвлечься и забыться, а теперь и не сделаешь ничего толком, и целитель никак не придет. Целитель мистер горн пожаловал только к обеду, и то, видать, не до конца отошедший от вчерашнего. Достаточно молодой и привлекательный мужчина с темными усами, переходящими в аккуратную бородку к винышкам, Модная стрижка с выбритыми висками, качественная одежда. Местер приехал к ним лет пять назад, когда старый целитель стал совсем не справляться. В городе еще имелись медикусы из мехов и аптекари. Но хотя бы один настоящий и полноценный целитель с магическим даром в горах жизненно необходим. «Саньяра, доброе утро!» расплылся в улыбке мужчина, стоило девушке отворить дверь. «Простите, что так поздно!» «Заходите, местор», — махнула рукой Меха. «Рада, что вы, наконец, до меня добрались». Девушка повела целителя за собой в мастерскую, коротко обрисовав ему ситуацию. «Да, он просто счастливчик, что старый Эдвин оказался там», — серьезно ответил мужчина, останавливаясь перед дверью мастерской. «Даже странно, кстати, что Эд не пробрался на торжество», — поддержала Саньяра, которой ночью было не до того, чтобы задумываться как Эд пропустил такую пьянку. Так ему специально дали задание отвезти в этот вечер груз в Адамантовую шахту. После того, что он учудил на дне прощания с ушедшими богами, градоправитель приказал ни под каким предлогом его на такие праздники не пускать, — улыбнулся Местор. «Не он так легко согласился поехать в шахту?» — усомнилась Меха. «Его пообещали уволить, если не привезет», — пояснил целитель. по роду деятельности, знавший все слухи и сплетни. А благодаря обвалу и магу он еще успел вернуться, приехать-таки на свадьбу, под благовидным предлогом поиска меня, пробраться внутрь и наклюкаться. «Вот же!» — поморщилась Соня. «Но вас-то он все-таки нашел?» «Как видите, успел. Хотя был уже в изрядном подпитии», — усмехнулся мужчина. «Ну что, показывайте, где там наш отшибленный?» Над магом целитель потешался наравне со всеми, хотя сейчас Мехе такое пренебрежение не понравилось. Она бы себе подобного коллеге по цеху не позволила. Мак лежал там же и так же, как она его и оставила. Девушке на секунду даже стало совестно, что она не поинтересовалась, не нужно ли ему чего или куда. Но, вспомнив про подсобку, Меха отогнала все сожаления подальше. «Доброго дня, Кевин!» — приветливо поздоровался целитель. А Саньяра едва не хлопнула себя по лбу. «Ну точно! Кевин! Кевин Милт!» «Доброго!» — слабый и совсем невесело отозвался маг. «Спасибо, что приехал, Аван!» Видимо, два мага-целителя были уже достаточно хорошо знакомы, раз так просто общались. «Да ну брось!» — отмахнулся целитель, поставив... На пол саквояж и сам присел рядом. Соня демонстративно отвернулась, когда целитель убрал с пострадавшего одеяла, пусть только этой ночью сама его раздела, зашила и перевязала. «Да», — протянул мистер Горен, закончив магическую диагностику. «Неплохо тебя приложила». Рука сломана в двух местах, два ребра и одно треснуло, перелом лодыжки. «Это самое основное». Еще по мелочи неплохо набирается, но уже несущественно на фоне остального. «Ты сможешь помочь?» С надеждой спросил Кейф. Свои повреждения он и сам успел изучить. «Только обезболить?» Покачал головой целитель. «Ты же чувствуешь, что твоя магия перегорела, и мое воздействие может еще усугубить ситуацию. Был бы ты обычным человеком, не вопрос, но для одаренного, сам понимаешь, нужно, чтобы магия... хотя бы немного начала возвращаться. Местер развел руками. Кейвен тяжело вздохнул. «Только зелье и все без магической составляющей вынес вердикт-целитель. Но хотя бы боль притупит». Местер Аллен Горен достал блокнот и грифель и принялся выписывать рецепт. «Саньяр, вы как медику сумеете составлять зелья без магии?» будто невзначай поинтересовался он. «Что-то не очень сложное», — пожала плечами девушка. «Но если не справитесь, отнесете аптекарю». Целитель вырвал и протянул девушке исписанный лист. Та взяла и непонимающе посмотрела на местора. «Кто-то же должен ухаживать за больным», — пояснил он на ее удивленный взгляд. «А я-то здесь при Соня попыталась вернуть лист, но... Целитель только укоризненно на нее посмотрел. «Саньяра, проявите милосердие. Кевин нуждается в лечении и уходе. Ну, кто же ему еще поможет?» «А почему не вы?» — не собиралась сдаваться девушка. «Вот тебе и помогла обработать и перевязать раны. У меня постоянные приемы. То горнякам ездить приходится, то в шахты. Народ идет со своими болячками целый день». Говоря это, целитель бочком подвигался к двери, которую Соня решительно преградила. «Тогда пусть бы за ним старик приглядел», — имея в виду старого целителя, предложила девушка. «Он-то приглядит», — усмехнулся Местр. «Я уйду». Кевин вновь попытался подняться, но опустился назад, признавая поражение. «Вызовите кого-нибудь на телеге, я поеду отлеживаться к себе». «Вот еще!» Целитель недовольно посмотрел на лежащего мага. «Ты сам-то это себе как представляешь?» И, не дав Кевину возможности рассказать, как именно, переключился на меху. «Саньяра, вы же медикус. Все навыки и уходы за больным у вас есть. Пусть он поживет у вас месяцок». «Месяц?» У девушки брови поползли вверх. «Да они оба, похоже, отшибленные. Вот за что она не любит магов. Хочу напомнить, что я тоже работаю». И у меня заказы горят. Тут Соня, конечно, покривила душой. Заказов у нее в последнее время было мало, и с теми, что есть, она управлялась легко. Но это еще не повод оставлять у себя незнакомого человека. «Кстати, о вашей работе», — обвел взглядом мастерскую-целитель. «Вы бы могли вполне смастерить для Кевина что-нибудь временное, пока он не начнет сам нормально ходить». «Не надо ничего», — поспешил отказаться маг. «Я уеду!» И в доказательство все-таки собрался с духом и сел. Как ему это далось, лучше не говорить. Кажется, те повреждения, которые целитель не назвал, отнеся к мелочи, были весьма серьезными. Жаль, что Кейв даже самодиагностику провести не способен. «Вы посмотрите на него!» мистер протянул руку Кейвину. «Неужели не жалко?» алан п -п прекрати «Пожалуйста», — попросил Мак. «Спасибо вам, Саньяра. Не переживайте. Я справлюсь». Но Меха прекрасно видела, что не справится он ни с чем. Сидит и то с трудом. «Кевин, я же не предлагаю тебе просто так жить у девушки на шее. Ты же вполне можешь оплатить услуги медикуса». В этом Саньяра изрядно сомневалась. Выглядел Мак очень скромно, простая поношенная одежда, Минимум артефактов, только какой-то кулон на груди. Да и остановился он у кожевника, хотя в городе имелась гостиница, вполне пристойная по их меркам. Я и так оплачу. В должниках Кевин ходить не любил, а спасение жизни слишком весомый долг, чтобы от него отмахнуться. Сто марок достаточно? Сто марок? Мехе показалось, что она ослышалась. Сумма была очень внушительной. На сто марок в упомянутой гостинице месяц жить можно на полном пансионе. Еще и девушек из заведения мадам броссо приглашать. «Больше?» «Могу дать двести», — искренне спросил маг, хотя Соня не до конца понимала, шутит ли он или просто сильнее обычного головой повредился. «Двести марок за первую помощь?» «Саняра, думаю, вы поладите и найдете общий язык», — улыбнулся целитель. «Вы отличный специалист, именно тот, кто нужен сейчас Кевину». И, воспользовавшись замешательством мехи, выскользнул за дверь. Девушка взглянула на так и оставшийся у нее в руке рецепт. «Ничего сложного, в общем-то, она вполне в состоянии такое приготовить, да и помочь пострадавшему могла». идти ему особенно некуда, если подумать. Больницы в Сверне не было, а популярностью в народе маг не пользовался, чтобы появились другие желающие за ним поухаживать. К тому же помощь ему нужна квалифицированная. Соня вздохнула. Взять пострадавшего сто марок за обычную, пусть и такую нужную ему помощь, девушке не позволяла совесть. а За большие деньги она вполне могла его немного потерпеть у себя дома. «За двести марок я готова тебя оставить и помочь встать на ноги», — признала Меха. «Но только на месяц». «Не стоит», — попробовал возразить Кевин, но неудачно дернулся и, согнувшись, застонал. «Итак, остаешься или нет?» — повторил вопрос Меха, дождавшись, пока Мак отдышится. «Спасибо», — проговорил кейф «буду признателен за пом помощь». потом поблагодаришь «А лучше заплатишь», — отмахнула смеха. «Месяц — это немного, а 200 марок перед зимой пригодятся. Уже сейчас подмораживает по ночам. Еще немного, и вода начнет покрываться тонким льдом, который однажды не растает под бледным северным солнцем, а станет крепнуть день ото дня. Ударят настоящие морозы, заводят ветра, а вместе с ними и волки. Торговцы и перекупщики разъедутся вместе с сезонными рабочими, Город опустеет, и заказов станет совсем мало. К этому времени нужен запас дров, угля, масла, новые греющие и освещающие артефакты. Минувшее зимой было до того туго, что Соне пришлось переступать через себя и просить помощи у братьев. И еще подрабатывать простенькими, но приносящими неплохой доход поделками. И в итоге на основную работу времени почти не осталось. Соня обвела глазами мастерскую с кучей заготовок, поработать над которыми всерьез она как раз планировала после наступления холодов. Месяц — это совсем немного.